Глава вторая. Каюрри-2. Инит аграрная планета. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Решил лично понаблюдать за испытаниями, ПРО! — широко улыбнулся Херако, приветственно махнув рукой весьма приметному киборгу, темным пятном, выделяющемуся на фоне светло-серых оттенков космопорта. Что-то вроде того. Хвалю за то, что ты не стал на скорую руку расправляться с предателями. пи 0 сложил руки на груди, визором поймав взгляд собеседника. Если тебя не устраивал такой исход, то мог бы просто сказать. Словно повинуясь беззвучной команде, один из антигравитационных ботов-погрузчиков пролетел мимо ПРО и Херако, тут же приступив к распаковке контейнеров с дронами. Только не заводи ту свою шарманку о желании получше узнать тех, кому доверяешь. Куда лучше-то? В этот раз я точно знал, как именно ты поступишь. Не видя самого ПРО, вполне можно было принять его за обычного разумного. До того естественной была генерируемая совершенным вокабулятором речь. «О проверках ты, друг мой, чаще всего даже не догадываешься». «Хм, забавно», — Херако ухмыльнулся. «Но все равно, почему не приказ?» «Потому что ты должен был сам принять для себя это решение, чтобы в будущем, повторись подобное, в тебе не было ни грана сомнения». Можешь считать это наработкой мудрости, которой тебе так не хватает. Я тот еще мудрец, знаешь ли, и давно уже не мальчик. Пятый десяток на носу как-никак. Сам сказал и сам же задумался о том, что, возможно, его поведение слабо коррелирует с цифрой в удостоверении личности. Тот же отец помнился Коммодору намного более серьезным, опытным и недосягаемым, настоящим взрослым человеком, в каком-то смысле даже эталоном, к которому можно было стремиться. Но к этому дню Херако стал даже старше своего отца на момент смерти того, а взрослости в нем почему-то не прибавилось ни на грош. Да, он стал опытнее, хладнокровнее и жестче, но и только. «А на тебя посмотришь!» И кажется, что уважаемому лорду ПРО уже лет двести. Это, между прочим, оправдывает твое отношение ко всем нам». «Нам?» ПР0 все отлично понял, но все равно задал этот уточняющий вопрос. «Просто ради поддержания беседы и дополнительной демонстрации своей человечности». «Твоим подчиненным». Ты учишь, наставляешь и управляешь, но не решаешь с нашей помощью реальные проблемы. Почему? Мужчина замолчал на секунду, что-то напряженно обдумывая. И вот, наконец, он решился. Потому что мы реально не можем конкурировать с машинами. Вот взять, допустим, меня как коммадора, Я не то что с юнитом-стратегом. «Даже с твоими тактиками могу потягаться только за счет своей силы, позволяющей избегать большей части неожиданностей». PR0 замер, в момент переведя все вычислительные ресурсы на восприятие и анализ поступающей информации. Разговор резко ушел в сторону, не соответствующую расчетной, и теперь машинный разум посчитал необходимым разобраться в причинах, повлекших за собой эту ошибку. Слова Коммодора не стали для пи 0 откровением, но, возможно, именно они могли стать катализатором для приведения в действие ожидающего своего часа плана. А совет? Кто из вхожих в него реально может обеспечить результат лучший, чем специализированный юнит, потративший на обучение жалкий месяц? Да никто, ПРО. «Буквально никто!» — Херако осмотрелся вокруг, удостоверившись в отсутствии лишних ушей. «Ты снял с машин ограничения, и они сходу вышли на недостижимый любым разумным уровень. И если со стороны это еще выглядит приемлемо, так как на виду у посторонних постоянно снуют разумные, то изнутри...» Один-единственный предатель из числа кого-то с доступом Тиранис или Ди, и о нашей самодеятельности станет известно всем желающим. Я это, собственно, к чему? Коммодор нервно смял кулак ладонью, тем самым продемонстрировав палачу всю степень своей озабоченности поднятым вопросом. Нужно больше разумных. Прослойка между юнитами и всеми прочими слишком тонка. А предательство исключать в любом случае нельзя. Раз уж даже я обратил на это внимание, то об остальных и говорить не стоит. Это стоит учесть. Палач коротко кивнул, отослав в центр синхронизации первый пакет данных, получивших наивысший приоритет для обработки и анализа. В очередной раз его стратегия с использованием способности органиков приходить к определенным выводам в обход длинных логических цепочек принесла существенную выгоду. Возможно, я слишком увлекся другими своими проектами, упустив из виду самое важное. «Рад, что ты так считаешь!» – разговорившийся органик заметно повеселел а то перспектива умножения всех наших достижений на ноль из-за поднявших тревогу гегемонов – это последнее, чего мне бы хотелось. Как и мне, Херако, как и мне. Палач перевел взгляд алого визора на контейнер, из которого уже достали первого дрона. Продолговатый каплеобразный корпус, затянутые в металл кабели – местами выпирающие из-под чисто символических бронепластин, темные выемки, в глуби которых прятались многочисленные сенсоры, не имеющие походного режима крупнокалиберное орудие, боеприпас к которому был разработан только и исключительно для вскрытия брони крупных в сравнении с дроном целей. Все это кратко и емко описывало машину, созданную конструкторским юнитом при поддержке специалистов из числа органиков. Последние, быть может, и не могли сравниться с кремниевым разумом в расчетах и анализе, но их удивительная способность генерировать идеи на основе своего широкого и неспециализированного опыта впечатляла. Органики в общем и целом представляли собой уникальные в своей кажущейся неэффективности нейросети, обучающиеся одновременно всему и вместе с тем ничему. При этом подконтрольные PR0 машины на данный момент были лишены такой возможности, так как основа их программ и систем подразумевала наличие специализации. Избавившийся от львиной доли директив, дроид-тактик был в первую очередь тактиком, и уже на эти его возможности накладывался дополнительный опыт, могущий быть каким угодно. Органики же функционировали наоборот. Они сначала накапливали общий разносторонний опыт, и только после этого начинали специализироваться на чем-то конкретном. И то не всегда. «А этот покрупнее прошлых будет», — прокомментировал Херако, бесстрашно сунувшись прямо под манипуляторы, застывшего из-за такой глупости грузового бота. «И его все равно не покрыли броней снизу, как я просил. Лишний вес этой машине не нужен. Любое зенитное орудие все равно эту броню пробьет». А под огонь ручного вооружения дроны подставляться по понятным причинам не будут. Даже патрульные модификации для атмосферы? Для выполнения задач на планете проектируется другая модель. Ее ТТХ, между прочим, тебе должны были отправить еще две недели назад. В это же время коммодор вынырнул из-под манипуляторов бота, и тот смог, наконец, поставить груз на землю, приступив к его распечатке. Универсальность влечет за собой удорожание, что в нашем случае неэффективно. Да тут универсальностью и не пахнет, про! И веры в то, что эта металлическая <coughs> гофра защитит силовые линии от повреждений в случае столкновения с мусором у меня нет. Хирако еще несколько секунд не отводил взгляда от почти избавленного от упаковки дрона, после чего убрал руки за спину и тяжело вздохнул. И сколько в итоге дронов может производиться в месяц? Во-первых, данным симуляций тебе все-таки стоит доверять, и мелкий мусор дроном не повредит. А во-вторых пока недостроенный орбитальный завод может обеспечить до 168 дронов за 30 суток. Это его пиковая производительность. И куда нам их? Или они унифицированы с теми гражданскими моделями? Выдвинул предположение Херако, с горем пополам вспомнив информацию, попадавшуюся ему на глаза среди общих отчетов. Он, как и любой другой органик, не мог объять необъятное и о достижениях каюрии в гражданской сфере знал довольно мало. В основном коммодора интересовало то, с чем ему доводилось сталкиваться лично, но деятельность конструкторского бюро в эту категорию явно не входила. Абсолютно точно. Основные узлы идентичны таковым у дронов гражданского назначения которые и будут массово производиться на орбите. Задействованные в работах дроны меня уже не устраивают. Последняя фраза не дала Хераку задать очевидный вопрос касательно причин, по которым значительная часть ресурсов уйдет куда-то туда, вовне зон ответственности Коммодора. Ну а после он, слегка поразмыслив, и сам согласился с тем, что используемые стариком Молли машины были, мягко говоря, сомнительного качества и надежности. «Иногда я забываю, что ты параллельно с захватом мира пытаешься этот самый мир сделать чуть лучше», – посмеялся Коммодор, отступив на полшага назад после того, как пока безымянный дрон ожил, а его многочисленные сенсоры вспыхнули подозрительно знакомым Алым. Тихо зашелестел включившийся в работу антиграф, с каждой секундой набирая обороты, а после в работу включились и двигательные установки. Дрон довольно резво поднялся в воздух, повел стволом орудия и сорвался с места, описав неровный круг вокруг контейнера. Он ловко избегал столкновений с движущимися грузовыми ботами, что, в общем-то, было ожидаемо. В космосе скорости куда выше, и там продемонстрированных возможностей будет точно мало. Кто-то скажет, что в безвоздушном пространстве расстояния велики настолько, что опасность столкновения возникает крайне редко, и это, в общем-то, будет правдой. Да только дрон, во-первых, предназначен был для работ на скромных дистанциях до 50 километров, а во-вторых, редко это не невозможно, и возникшая опасность в случае отсутствия нормальных способностей к маневру приведет к потере дрона. И тут в дело вступала экономическая целесообразность. Гласящее, что дешевле подарить простенькой машинке нормальные маневровые и соответствующие программы, чем после каждого второго боя заказывать новых дронов взамен утерянных из-за удешевления. «Резвые!» Херако не сдержал улыбки, когда к первому дрону присоединился второй, третий и четвертый. Их распаковали практически одновременно так что теперь над складом носилась целая стайка машин предназначенных для ведения войны их обводы нельзя было назвать хищными скорее уж скучными и серыми да только эффективность подобных заменителей мла могла впечатлить даже прожженного вояку когда там пойдет штамповка бригов м? не скоро несмотря на явную юмористическую подоплеку Про решил ответить на вопрос со всей своей серьезностью. Ничуть, впрочем, этим Херако не смутив. Если ставить целью саму постройку, то заложить первый корабль можно и через месяц. Но если рассчитывать на экономическую целесообразность и сколь-нибудь пристойные сроки, понадобится еще несколько лет. И ресурсов потребуется немало. В ближайшие годы ПР0 не считал необходимым делать подобный шаг потому, что прямо сейчас Каюри могла закупать необходимые суда напрямую у сектора Яргин, без чрезмерной наценки и перекупщиков. При этом корабли Яргинской постройки было легко синхронизировать с каюрианскими системами, их ТТХ считались удовлетворительными. А задержки в поставках касались лишь кораблей военной направленности. Гражданские суда доставлялись в куда как более сжатые сроки. До трех месяцев для Каюри, расположенной на окраине галактики. Что палач, опять же, считал приемлемым. Ну, не все сразу. Коммодор неопределенно дернул плечами. Да и хрен нам, кто даст развернуть производство. Верно. Первостепенно важно сейчас удержать захваченное и закрепиться на торгово-политической арене, параллельно с тем развив инфраструктуру и обеспечив привлечение нового населения. К счастью, хотя бы в этом ограничений для осваиваемых миров нет. Несмотря на то, что Каюри считалось независимым миром, Введенные галактическими гегемонами ограничения касались и ее. Осваиваемые миры, зависимые или независимые, находились под присмотром старших братьев, которые не позволяли новым игрокам слишком многого. С отголосками этих односторонних законов пр 0 сталкивался еще до того, как его системы обработали соответствующие массивы данных. Ограничения на приобретение эффективных и современных средств введения войны, запреты на официальную покупку линий сложных производств, табу на поставки целого массива необходимых для обретения самодостаточности товаров – все это проистекало из соответствующих законов, по которым были вынуждены работать абсолютно все крупные дельцы. Единственное, чего ограничения не касались ни в коей мере – Это средства добычи полезных ископаемых, аграрные единицы и все то, что позволяло мирам внешнего кольца лучше кормить сердце галактики. Ну и предметы роскоши, оценка полезности которых демонстрировала отрицательные значения. Ты по этой причине решил облагородить обжитые разумными территории? Не только. Зелень в том или ином виде усложняет наблюдение и сбор информации посторонними, и у меня есть конкретные идеи, способные с этим помочь. В какой-то момент последний дрон покинул контейнер, присоединившись к остальным машинам, зависшим в воздухе перед складом. Все это время они, казалось, намеренно демонстрировали свои лучшие стороны разве только не расстреливая пролетающие мимо антигравы. И теперь две группы по 12 машин в каждой были готовы к прохождению любых испытаний, погрузке на специальный корабль-носитель и демонстрации своих возможностей в открытом космосе. В качестве мишени Херако подготовил списанные и избавленные от всего полезного остовы пиратских звездолетов здраво рассудив, что так результат точно будет нагляднее. Как и всегда, ты во всем ищешь практичность, ПРО. Тогда, может, не будем лишний раз мучить дронов на поверхности? Быстро прогоним их по всем пунктам и на погрузку? Хирако сразу бы увел дронов в космос. Да только их действительно требовалось протестировать в атмосфере. Так рекомендовало конструкторское бюро а с обитателями, кремниевыми или органическими, Коммодор спорить не любил. Я и не рассчитывал задерживаться здесь. ПР0 развернулся к собеседнику. Приступай, Коммодор. Есть? Шутливо козырнув, Хераку принял от киборга терминал, исполняющий роль командной панели. Воздух в их квадрате был чистым, Дроны рапортовали о своей полной работоспособности, и даже наблюдатели из числа специалистов в диспетчерской уже дали свое добро на начало испытаний. А это значит, что кому-то пора браться за работу.